Глава шестая. Без колдовства жить спокойнее. Месяц спустя. Гроза в лесу. В больнице. Идет Антось, посвистывает. Давно на душе не было так легко. Впереди месяц спокойной жизни, без чудес и приключений. За это время он обдумает, как поступать, чтобы не делать больше глупостей. Одно ясно — по-прежнему продолжать нельзя. Вбежав в комнату, чмокнул маму в щеку, потом в другую, в лоб. — Что это с тобой? — недоумевает она. — А он уже к бабушке. — Давай потанцуем. — Да ты что? Ничего. Есть хочется. — При чем же тут танцы? — Садись за стол. Ешь на здоровье. — А лекарство принял? — Ну его. — Не упрямся, Антось. Прими лекарство. Оно хорошо на тебя действует. Видишь, повеселел и аппетит появился. В два счета сделал он уроки и во двор. «А мы думали, ты зазнался, водиться с нами не хочешь». «С чего это вы взяли? А почему во двор не выходил?» Потинки проходились, соврал Антось и тут же подумал, «не буду больше врать». Набегался во дворе с ребятами, а вечером, как раньше, играл в шахматы с отцом. За ужином болтал безумолку, чего уже давно с ним не случалось». Ложась спать, по привычке сунул руку под подушку и не только ничего не нашел, но еще и прибольно уколол палец. «А вдруг это веретено?» — испугался он, вспомнив сказку о спящей красавице. Но проснулся не через сто лет, а на другой день, и на пальце никакого следа от укола. По дороге в школу захотелось проверить, волшебник он все-таки или нет. Чтоб у этого франта все пуговицы оторвались и брюки свалились. Только подумал, на мостовую упала пуговица. Пускай у полицейского фуражка слетит с головы. Она приподнялась чуть-чуть, но не слетела. Значит, захочу, через месяц снова волшебником стану, — успокоился Антос. Вечером он записал на листке бумаги, какие волшебства ему удались, какие нет, — Отдельно выписал стоящие, так себе и совсем пустяковые. Сомнительные случаи вообще не в счет. Эх, надо было сразу, по горячим следам записывать, причем тайными знаками, чтобы никто не прочел. Что, когда и где произошло. А теперь задним числом разве упомнишь все? А может, каждый волшебник имеет право на 7 или, скажем, 13 чудес в месяц и не больше? И только в определенные дни? «Например, в понедельник или в пятницу?» «В сказках у волшебников бывают ученики. Одному, конечно, трудновато. Но ничего, обойдусь без посторонней помощи», — решил Антос. «Чем трудней, тем интересней. Это только слабакам готовенько подавай». «И Краков не сразу строился», — гласит пословица. «На столяра, на инженера и то не один год учатся. А чародейская наука, небось, посложнее». Кое-что все-таки удалось, хотя он только начинающий волшебник. И лет ему маловато, ведь волшебниками обычно бывают старики и старухи. И посоветоваться не с кем. Посвятишь кого-нибудь из ребят в тайну, непременно разболтают. Или приставать начнут. Сделай то, сделай это. они не выйдет, засмеют, задразнят. Врун, мошенник. Учительница тоже в этом деле не советчица. Она не верит в чудеса. Ей и не домек, что роза на столе была волшебная. А родителям нечего даже и заикаться. Все равно не поверят. А поверят, диктовать начнут, что можно, а чего нельзя. Да и что с них взять, если они никакого понятия не имеют о колдовстве? Ничего. За месяц он сам все обдумает и решит, как дальше поступать. Приснился Антосю сон, будто он сидит в кресле. На голове у него колпак, какие в старину носили алхимики, а на шее — красный галстук в зеленый горошек. На столе перед ним черная кошка, сова, череп и толстенные книги. Он видел одну такую в кожаном переплете с металлической застежкой в витрине книжного магазина. Спросил, сколько стоит, но продавец сказал, «Все равно не купишь, тебе не по карману». «Есть, правда, в продаже книги о черной и белой магии», Он сам видел. Но все это, небось, чепуха, обман. Иначе каждый дурак прочел бы и заделался волшебником. Нет, до всего надо дойти своим умом. А то что получается? Неприятности вагон, а толку чуть. Взять хоть перочинный ножик. Нашелся и пропал. И с часами та же история. А из-за тех двух злотых чуть в воровстве не обвинили. По глазам учительницы видно было. Один раз на доставшиеся чудом деньги сходил он в кино, но картина оказалась ерундовской. Но чтобы они даром не пропали, пришлось сидеть в душном зале до конца сеанса. И остались у него одни цветные мелки. Может, подождать не месяц, а год. Может, он еще маленький, многого не знает, и терпения у него не хватает. Например, в прошлом году... Учитель ботаники дал задание посадить в цветочный горшок фасолину и горошину и каждый день записывать свои наблюдения. Но ждать, когда проклюнется росток, когда появится почка, первый листок, было скучно. Антосю подавай все сразу, чтобы раз-два и готово. И он решил воспитывать волю. Для начала каждый день делать записи в дневнике. Вот они. Вторник контрольное по математике. Все ответы сошлись. И безо всякого волшебства, подумал он, но не написал. Суббота. Заработал сорок грошей. Как именно лень было писать? А дело было так. Шел он, а навстречу женщина с сумкой. Мальчик, помоги, пожалуйста, донести. Давайте, я и не такие тяжести таскал, похвастался он. Но сумка оказалась неподъемной. — Далеко еще? — спросил он. Руки совсем занемели. — Нет, уже близко. — Без сумки, может, и близко. А с тяжелой ношей, кажется, никогда не дойдешь. Он остановился. Переменил руку. — Давай помогу, — предложила женщина. — Не надо, — буркнул Антось. Ни один раз носил он бабушке сумку с рынка. Донесет и сейчас. Наконец дошли. Он не рассчитывал на вознаграждение. За помощь деньги не берут. А она конфет себе купи». Антоси отказывался, но чтобы не обидеть ее, пришлось взять. Приятно самому заработать. И он решил не тратить эти деньги, а спрятать на память. Была в дневнике и такая запись. Т. Ч. Ч. М. Ж. В. Кроме Антося, никто бы не догадался, что это значит. Тайник. Череп. Чудодейственная мазь, живая вода. Вместо черепа пришлось, правда, довольствоваться пока лошадиной челюстью, которую он нашел в песке на берегу Вислы. — Ты зачем притащил домой эту гадость? — ворчала бабушка. — И так хлама хватает. — Пригодится, — уклончиво ответил Антос. — Для взрослых все, что нельзя продать или купить, — хлам, дрянь да гадость. Прошло две недели и антося охватило нетерпение неудивительно ведь даже праздника или именин ждешь не дождешься а что уж говорить о волшебнике оказавшемся не удел к тому же у него начались неприятности однажды был он дежурным и не пускал ребят в класс а они всем скопом навалились на дверь ну крючок сломался даром что железный опять ты за свое накинулся на него учитель Тебе бы все только портить, ломать, пачкать. Вот, полюбуйся. Парты изрезаны, стены грязные. В свинарнике охота учиться, да? И так всегда. Что бы ни случилось, все валит на тебя. Даже если ты исправился и ведешь себя хорошо. А тут еще он подрался на третьей перемене. И в дневник поставили двойку. Это его возмутило. Но какое отношение драка имеет к учению? Если знаешь урок, получай пятерку. Бывает и хулиган хорошо учится, а паенька так себе. Зачем стараться, если на свете справедливости нет? Отца из-за сломанного крючка вызвали в школу. А у него и без того хватает огорчений. То мама больна, то бабушка. И с работой неважно. Платят мало и совсем уволить грозят. В стране безработица? «Погодите!» Покажу вот вам через две недели, мстительно думал Антось. Перенесу школу в Африку к людоедам, учителя в крысу превращу и буду двойками кормить. Полную миску насыплю, пусть лопает. Боялся он только, что отец рассердится из-за злополучного крючка. А тот обнял его и грустно сказал. Антось, постарайся вести себя хорошо. Знаю, это нелегко. И Антось записал в дневнике обещаю не ругаться не грубить не драться меньше по двору гонять готовить уроки больше читать и заметно месяц подошел к концу завтра истекает срок на волшебство ну с чего и как начать кроме пузырьков склянок до челюсти у него ничего нет после пяти уроков он вернулся домой обедать не стал Решил побольше оставить отцу и отправился за город. День был жаркий, парило, как перед грозой. Он прицепился сзади к трамваю и, пока не согнал кондуктор, успел проехать пять остановок. Потом таким же Макаром на другом трамвае. Дальше пошел пешком, сначала по шоссе, потом проселком до березовой рощи. Березы кончились, дальше пошли дубы в перемешку с соснами. Пора бы уже возвращаться. А он все дальше углубляется в лес, словно какая-то неведомая сила заманивала в чащу. Наконец устал и прилег на траву отдохнуть. Стал смотреть на небо сквозь листву. Хорошо, тихо. Незаметно он уснул. И приснился ему страшный сон, будто он убегает от преследователей, а те пускают ему в догонку отравляющие газы. Он задыхается, От боли раскалывается голова. Проснулся он от холода. Открыв глаза, огляделся удивленно. Кругом лес. Вверху со зловещим шумом раскачиваются деревья. Порывами налетает ветер. Совсем стемнело. Какой-то грохот. Канонада. Нет. Гром. Хлынул дождь. Крупные тяжелые капли застучали по листьям. Молния. Опять раскаты грома. «Гроза! Гроза в лесу!» Антось вскочил и бросился бежать. скорее на шоссе, к трамвайной остановке. Но в какой она стороне, неизвестно». «Заблудился?» «Дело плохо». Фуражка намокла, с козырька струйками лила вода, пошмаки хлюпали, мокрая одежда липла к телу, сковывая движение. Не иначе злой колдун заманил его в лес, усыпил и наслал грозу. Ему показалось, за деревом кто-то притаился. В ужасе замер он на месте. Но нет, это всего-навсего куст. Лес кончился. Но где же шоссе? Насколько хватало глаз, торчали одни пни. Унылая картина. Антос поскользнулся и упал, с трудом поднявшись, свернул налево. Вдали замаячил огонек. Маленькая искорка вспыхивала и гасла, то приближаясь, то отдаляясь. Наконец он выбрался на дорогу. Всю в выбойных и колдобинах. Тут не разбежишься. Скользко, ноги вязнут в грязи. Чу! Голос чей-то слышится. «Антось! Антось!» — зовет бабушка. Он остановился, прислушался. Нет, показалось. Впереди деревянный мостик. Вдруг он обвалится, и русалка утянет его в воду. Взошла луна. В ее таинственном голубоватом свете Антошу привиделся вдруг утопленник, и он бросился бежать. Но силы были на исходе. Он остановился, прислоняясь к придорожному столбу. Колени подогнулись, и он рухнул прямо в грязь. А подняться не мог, совсем обессилил. Тут до его слуха долетело тарахтение телеги. Враг или друг? Помощь или погибель? Но ему уже все равно. То в жар бросает, то в холод. Он закашлялся, закололо в груди. «Мама!» — вырвалось со стоном. «Эй, кто тут? Ты как сюда попал?» «Посиди, не убивай!» — взмолился Антос. «Дам в награду златорунную овечку!» Его еще о чем-то спрашивали. Потом сильные руки приподняли и положили на что-то мягкое но -о -о, услышал Антось и ощутил тихое, мерное покачивание. Он просыпался, снова засыпал и вдруг закричал, порываясь вскочить. «Лежи смирно, не то с телеги свалишься!» Проснулся Антось в избе на лавке. А выпей!» С жадностью выпил он какой-то теплый, приятный на вкус отвар. Ему что-то говорили, спрашивали, но отвечать не было сил. Потом послышался такой разговор. «Что с парнишки-то делать?» «В больницу отвезу. Может, опамятуется к утру и заговорит». «А как помрет? Хлопот не берешься?» «Глупости-то не болтай! Что ж, по-твоему, в поле надо было его бросить?» «Я этого не говорила». Когда его одевали, Антос снова пришел в себя. Высохшая одежда заскорузла, ее прикосновение было неприятно. Он брыкался, отбивался... Хотелось, чтобы его оставили в покое. «Одевайся скорее, к папе поедем». «Ой, больно, не надо». Его вынесли на руках, положили на телегу и куда-то повезли. Открыв глаза, он увидел высокие дома. «Где ты живешь? Как фамилия?» — спрашивал полицейский. Антось хотел ответить, но язык не повиновался. Его повезли дальше. Опять несут, укладывают, раздевают, одевают... Совсем замучили злые колдуны. Когда он опять открыл глаза, он увидел не дома и не полицейского, а белую комнату и склонившуюся над ним женщину в белом. — Ты волшебница? — Да. — А гномики где? — Тут, рядом. — Как тебя звать? — Не знаю. Имени своего он не помнил. — Да и зачем оно? — Ой, больно! — закашлившись, вскрикнул он. «Приходит в сознание», — сказала доктору сестра. «А ну, говори, почему из дома убежал?» — стал спрашивать доктор. Антос отвернулся к стене и натянул одеяло на голову. «Не нравился ему этот человек, который тычет длинной трубкой в грудь, и кто ему дал право стучать костяшками пальцев по спине?» «Как ты ночью в придорожной канаве оказался?» — продолжал расспрашивать доктор, сажая его насильно в постели. Тут в палату вошел отец. «Антось, что с тобой?» Голос знакомый. «Но, «Ну, может, все это только мерещится?» «Доктор, он опасно болен?» Доносится до него, как сквозь вату. «Я перевезу его домой, на такси. Он ведь у нас единственный ребенок». Альчишка из дома удрал, а вы его жалеете?» Слышится голос доктора. «Набедокурил, небось, и убежал, чтобы не влетело». «Что вы! Я никогда его не бью!» Может, ребята подговорили? Скажи, сынок, это правда, что ты убежал?» Антось молчит и дрожащей рукой трогает отцовскую щеку. «Пить!» Ему дали воды. «Хочешь тут остаться?» Он и сам не знает. Его другое заботит. «Почему папа не бритый?» «Три дня!» Произносит Антось удивленно и повторяет. «Три дня! Три дня!» «Что все это значит?» Кого нашли в Канаве? Кто нашел?